Рэй Брэдбери «Роковая игра» читает Анджан Они по уши влюбились друг в друга, утверждали это, знали, упивались этим. Если они не любовались друг другом, то обнимались. Если не обнимались, то целовались. Если не целовались, то являли собой болтушку из десяти яиц в постели. А сготовив этот удивительный омлет, вновь начинали смотреть друг на друга и узнавать звуки. В общем, на их долю выпала любовь. Напечатайте это слово большими буквами. Подчеркните, выделите особым шрифтом. Добавьте восклицательные знаки, устройте фейерверк, разгоните облака, впрысните адреналин, подъем в три ночи, сон в полдень. Ее звали Бет, его Чарльз. Без фамилий. Да и по именам-то они называли друг друга нечасто. Каждый день они находили для своего любимого, любимой, новые имена. Некоторые из них шептались только глубокой ночью. Особенные, нежные, шокирующие, откровенные. А потом что-то случилось. За завтраком у Бет вырвалось едва слышное «Хвать». Чарльз поднял на нее глаза. «Что?» Хватит, повторила она. «Игра такая. Никогда в нее не играл?» «Даже не слышал». А я играла в нее много лет. Из тех, что продаются в магазинах? Нет-нет, я сама ее придумала. Можно сказать, что сама оттолкнувшись от старинной истории о привидениях или от сказки страшилки. Хочешь поиграть? Mm -hmm. Это мы посмотрим. И он вновь принялся за яичницу с ветчиной. Можем поиграть вечером? Она забавная. Бет кивнула, чтобы добавить убедительности своим словам: Обязательно поиграем, именно сегодня, тебе понравится. Мне нравится все, что мы делаем. «Только она напугает тебя до смерти», – предупредила Бет. «Как ты говоришь, она называется?» Хватит. То был долгий и сладкий день. Потом они читали чуть ли не до полуночи. Наконец он оторвался от книги и посмотрел на Бет. «Мы ничего не забыли?» «Ты о чем? Хватит! «О, ну конечно же!» Она рассмеялась. «Я просто ждала, когда часы пробьют полночь». Они и пробили. Бет сосчитала до двенадцати, счастливо вздохнула. Отлично. Давай потушим свет. Оставим только маленький ночник у кровати. Вот так. Она прошлась по спальне, выключила лампы, вернулась, взбила его подушку, заставила лечь посередине большой кровати. Оставайся здесь, не двигайся, просто жди. И увидишь, что произойдет. Лады? Хм, лады. Он снисходительно улыбнулся. Поехали. А теперь замри, приказала она. Не произноси ни слова. Если понадобится, говорить буду я. Хорошо? Хорошо. Тогда начнём. И она исчезла, то есть медленно растаяла у изножья кровати. Сначала она позволила размякнуть костям, потом голова и волосы последовали вниз, заставшим бумажным телом. Она как бы складывалась слой за слоем, пока за изножьем не осталась пустота. Стало Здорово, воскликнул он. Ты же должен молчать. Ш -ш -ш -ш. Молчу. Тишина. Прошла минута, ни звука. Он улыбался, замерев в ожидании. Еще минута, тишина. Он не знал, где она. Ты все еще за кроватью? спросил он. Ой, извини, одернул он себя. Я же должен молчать. Пять минут. В комнате вроде бы потемнело. Он сел, взбил подушку. Улыбка его заметно поблекла. Оглядел комнату, но не увидел ничего, кроме пятна света на стене, отбрасываемого горящей ванной лампочкой. Из дальнего угла донесся звук, словно там зашебуршала мышь. Он посмотрел туда, но ничего не увидел. Еще минута. Он откашлялся. Из ванной, буквально от самого пола, донесся какой-то шепот. Ему показалось, что теперь кто-то скребется под кроватью. Но звук этот пропал. Он сглотнул слюну, прищурился. Комнату словно подсветили свечами. Лампа в ванной в 150 ватт тлела, как 50 ваттная. По полу словно пробежал большой паук, но он ничего не увидел. Наконец до его ушей долетел ее голос. Вернее, не голос, а отраженный от стен эхо. Пока тебе нравится, нравится, нравится, нравится. я... Молчи. Шепотом напомнила она и затихла еще на две минуты. Он начал чувствовать, как гулко бьется пульс в запястьях, посмотрел на стену слева, справа на потолок, и внезапно увидел белого паука, ползущего по изножью кровати. Разумеется, ее руку изображающую паука, и тут же рука исчезла. Ха! рассмеялся он. Ш прошептала она. Что-то вбежало в ванную. Лампочка погасла. Тишина. Горел только ночник. У него на лбу выступила испарина. Он сидел, гадая, а зачем они все это затеяли. Кактистая рука ухватилась за дальний левый угол кровати. Шевельнулись пальцы, рука исчезла. В его груди словно стучал паровой молот. Должно быть, прошло еще долгих пять минут. Дыхание стало затрудненным, отрывистым, брови сошлись у переносицы, не желая возвращаться на место. Что-то шевельнулось в стенном шкафу напротив кровати. Дверь медленно открылась под напором темноты. Нечто выскочило оттуда или еще таилось, выжидая удобного момента, определить он не мог. За дверью чернела бездна, прямо-таки глубокий космос. Силуэты висящих в шкафу пальто напоминали бестелесных людей. Бегущие шаги в ванной. Суетливый шелест кошачьих лапок у окна. Он сел, облизал губы, хотел что-то сказать, покачал головой. Минуло целых двадцать минут. Слабый стон, далекий, затихнувший смешок. Вновь стон. Где? В душе? Бэт, Не выдержал он. Нет ответа. Внезапно закапала вода в раковине, где-то открылось окно. Холодный ветер шелохнул тюлевую занавеску. Бэт, в тревоге повторил он, нет ответа. Мне это не нравится. Тишина. Ни движения, ни шепотка, ни паука, ничего. Бэт, позвал он чуть громче. Ты слышишь меня, Бэт? Не нравится мне эта игра. Молчание. Довольно, Бэт, наигрались. Дуновение ветра из окна. Бэт, отвечай же, где ты? Тишина. С тобой все в порядке? Молчание. Бэт! Нет ответа Бэт! Вдруг он услышал визг, Вопль, крик, тень надвинулась. Взгусток тьмы прыгнул на кровать на четырех лапах. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а" вонзился в уши вопль. «Бэт!» Вскрикнул он. О! <ocalypse cried> ответила черная тварь. Ещё прыжок, и она приземлилась ему на грудь. Холодные руки схватились за шею, белое лицо надвинулось вплотную, раскрылась пещера рта и провизжала. «Хвать!» «Бэт!» — выкрикнул он и заметался, уворачиваясь, но существо вцепилось в него крепко. Бледное лицо, огромные глаза, раздувающиеся ноздри нависли над ним и облако темных волос, подхваченное ветром. А руки вцепились в шею. А воздух, вырывающийся изо рта и ноздрей, был холоден, как лед, А тело давило на грудь, как могильная плита. Он пытался вырваться, но ноги пришпилили его руки к кровати, а лицо все смотрело на него. Полное неземной злобы. Такое странное, чужое, незнакомое, что он завопил вновь. «Нет! Нет! Нет! Прекрати! Прекрати!» «Хватит!» изрыгнул рот. Такого существа он еще никогда не видел. Женщина из будущего, из времени, когда возраст и прожитое много переменят, когда сгустится тьма, скука все отравит, слова заглохнут, и не останется ничего, кроме льда и пустоты. Любовь уйдет, уступив место ненависти и смерти. «Нет, о, Господи, прекрати!» Из глаз брызнули слезы, Он разрыдался. Она прекратила. Холодные руки ушли, чтобы вернуться теплыми, нежными, заботливыми, ласкающими. Руками Бет. «О боже, боже, боже!» всхлипывал он. «Нет, нет, нет!» «О, Чарльз, Чарли, извини меня, я не хотела!» «Ты хотела, хотела, хотела!» «Да нет же, Чарли, нет!» Она сама разрыдалась, спрыгнула с кровати, забегала по комнате, включая все лампы, но ни одна не горела достаточно ярко. Она вернулась, приникла к нему, прижала искажённое горем лицо к груди, обнимала, гладила, ласкала, целовала, не мешала плакать. «Извини меня, Чарли, пожалуйста, извини, это всего лишь игра». Наконец он успокоился. Его сердце, еще недавно едва не выскочившее из груди, билось ровно и спокойно. Кровь не пульсировала в запястьях. круть не сжимала обручем. «О, Бет, Бет!» – простонал он. «Чарли!» – она извинялась, не открывая глаз. «Никогда больше такого не делай. Обещаю, клянусь!» «Ты уходила, Бет, то была не ты. Обещаю, Чарли, клянусь!» «Хорошо, Я прощена, Чарли?» Он долго лежал, прежде чем кивнул, словно ему пришлось всесторонне обдумать принятое решение. «Жаль, что так вышло, Чарли. Давай спать. Можно мне выключить свет?» «Нет ответа». «Мне выключить свет, Чарли?» «Нет, пусть еще погорит», ответил он, не раскрывая глаз. «Ладно». Она прижалась к нему. «Пусть погорит». Он шумно вдохнул и внезапно задрожал всем телом. Дрожь не отпускала его добрых пять минут. Все это время она обнимала его, гладила, целовала его, и в конце концов он затих. Часом позже она подумала, что он заснул, встала, выключила все лампы, кроме одной. В ванной, на случай, что он проснется и захочет, чтобы горела хотя бы одна. Когда она вновь залезла в постель, он шевельнулся. До нее донесся его голос, испуганный, потерянный. «О, Бет, я так тебя любил!» Она тут же заметила ошибку. «Неправильно, ты меня любишь!» «Я так тебя люблю!» Эхом отозвался он. На следующее утро он намазал маслом гренок и посмотрел на неё. Она сосредоточенно жевала бекон. Поймала его взгляд, улыбнулась. «Бет, что?» Как ему сказать ей это? Внутри у него что-то изменилось. Спальня казалась меньше, темнее. Бекон подгорел. Гренок обуглился. У кофе был неприятный привкус. Бет сидела такая бледная. Обиение его сердца напоминало удары уставшего кулака о запертую дверь. Я... Начал он... Мы... Как ему сказать, что он... Боится, что внезапно он почувствовал начало конца, того самого конца, после которого не будет никого и ничего во всем мире. Текст читал Анжан.